Глава 22. Вазир Акбар Хан, 15 улица, она же Сароки-Мана, улица гостей. Фритт остановил машину возле большого особняка в тени ив, свешивающихся из-за каменного забора, и выключил двигатель. Некоторое время мы сидели в молчании, слушая, как потрескивает остывающий мотор. Фарид смущенно перебирал пальцами ключи, торчащие из замка зажигания, явно собираясь сказать что-то важное. — Пожалуй, я подожду тебя в машине, — произнес он, наконец, глядя в сторону. — Ты уж теперь как-нибудь сам? Я похлопал его по руке. — Я и так у тебя в долгу. Не надо тебе идти со мной. — Храбреешься? А ведь страшно одному-то. Отец бы бури ворвался в дом и потребовал, чтобы его проводили к хозяину. Попробовал бы кто-нибудь ему помешать. Только баба уж давно покоится с миром на маленьком кладбище в Хайварде. И где-то месяц назад мы с уральей положили цветы на его могилу. Маргаритки и ландыши. Я выбрался из машины, приблизился к высоким деревянным воротам и нажал на кнопку звонка. Тишина. Значит, электричество так и не дали. Пришло стучать. На пороге моментально появились двое с автоматами. Я оглянулся на Фарида и беззвучно прошептал «Я вернусь хотя никакой уверенности у меня не было. Меня обыскали с головы до пят, похлопали по ногам, ощупали промежность. Один охранник сказал что-то на пушту, и оба засмеялись. «Вот и двор». Тщательно подстриженная лужайка, подрезанные кусты, клумбы с геранью, в дальнем конце дворах колодец с ручным насосом. У Кэкиха Маюна в Джаллабаде был точно такой же, и мы с двойняшками, Фазилёй и Каримой, частенько бросали туда камешки и ждали, когда плюхнет. Мы с охранниками поднялись по ступенькам и вошли в большой, скупо обставленный вестибюль. Всю стену занимал флаг Афганистана. Меня проводили на второй этаж, гостиная. Два массивных зеленых дивана, телевизор с большим экраном в углу, молитвенный коврик с изображением Мекки. Ствол автомат указал мне на диван. Я послушно сел, и охранники удалились. Я скрестил ноги, выпрямил, положил вспотевшие ладони на колени. Поза, по-моему, тревожная. Сложил руки вместе. Еще хуже. Пришлось скрестить их на груди, в висках пульсировала кровь, я был совсем один. Мысли в голове вертелись разные, но все сглушал голос рассудка, как только меня угораздило влипнуть в эту историю. Чистое безумие! За тысячу миль от дома я сижу в некоем преддверии ада и жду человека, который сегодня у меня на глазах убил двоих, а о жене ты подумал. Как бы Сураев свои 36 не остаться вдовой? Это ведь вроде и не ты совсем, Амир. Ты же такой нерешительный. Ты не создан для подвигов. И сам всегда это сознавал. Трусость и благоразумие идут рука об руку. Но когда трус забывает, кто он такой, да поможет ему Бог. У дивана стоял кофейный столик. Кольцо из шариков, каждый размером с грецкий рек, охватывал ножки стола в том месте, где они скрещивались. Совсем недавно я видел точно такое же кольцо, где это было. Ну, конечно, в пешеваре, в чайной, так тут на столе еще и чашка с красным виноградом. Я отщепнул ягодку и кинул в рот. Отвлечься. Все равно на что, лишь бы отогнать от себя черные мысли. Виноград такой сладкий. А у меня во рту с самого утра маковой росинки не было. Дверь распахнулась Вот он, мой высокий талиб, в темных очках, гуру новейших времен, два уже знакомых мне охранника по бокам. Он сел на диван напротив и молча уставился на меня. Одна рука на подлокотнике, вторая перебирает бирюзовые четки. Перед на нем поверх белого одеяния был черный жилет, запястья украшали, золотые часы. На левом рукаве я заметил бурое пятно кровь. Почему это он, интересно, не удосужился переодеться после казни? Время от времени его свободная рука будто медленно поглаживала невидимого зверька. При этом рукав задирался, обнажая характерные пятна в основании ладонь. Точно такие же я видел у определенного вида бродяг в Сан-Франциско. Кожа у него была значительно белее, чем у охранников, почти землисто-бледная. На лбу у самой черной челны сверкали капельки пота, а кладистая борода тоже была светлее, чем у молодых парней. — Салям алейкум, — сказал, наконец, талиб. — Салям. — И на что вам эта штуковина? Снимите. — Извините, не понял. — Талиб сделал знак охраннику, дерг, и парень гнусно ухмыляясь уже мнет в руках мою бороду. — Мастерская работа, — усмехнулся Талиб. — Только без него лучше, ведь правда. Он щелкнул пальцами, сжал и разжал кулак. — Значит, вам понравилось сегодняшнее представление? — Так это было представление? — спросил я, потирая щеки. — Неужели голос у меня дрожит? — Публичная казнь. — Величайшее зрелище, брат мой! Драма, напряжение, наконец, хороший урок! Талиб опять щелкнул пальцами. Охранник подал зажигалку. Талиб закурил, засмеялся и что-то пробормотал. Руки у него тряслись и сигарета едва не полетела на пол.